Представление доказательств помощником главного обвинителя от СССР Н. Д. Заря по разделу у о б в и н е н и я Агрессия против СССР». Стенограмма з а с е д а н и й Международного военного трибунала от 11, 12 и 13 февраля 1946 года. Господа судьи! Моей обязанностью является представление документальных доказательств агрессии против Союза Советских Социалистических Республик, организованной фашистскими военными преступниками, сидящими ныне на скамье подсудимых. Среди множества преступных войн, которые вел германский фашизм в своих грабительских целях против свободолюбивых народов, нападение на Союз Советских Социалистических Республик занимает особое место – Можно с уверенностью сказать, что захватническая война против Советского Союза являлась ключевым вопросом всего фашистского заговора против мира. Агрессивные действия германского фашизма до нападения на Союз Советских Социалистических Республик и в частности германская агрессия против Чехословакии, Польши, Югославии были, как это доказал мой коллега полковник Покровский, лишь этапами на пути к нападению на Советский Союз. Украинская пшеница и уголь Донбасса, никель Кольского полуострова и Кавказская нефть, плодородные Приволжские степи и белорусские леса – все это играло решающую роль в преступных замыслах фашистских захватчиков. Война против Союза Советских Социалистических Республик велась фашистской Германии также в целях порабощения и эксплуатации советских народов. В войне фашистской Германии против Советского Союза С ужасающей полнотой нашла свое выражение зоологическая ненависть гитлеровцев к славянским народам. И, наконец, германский империализм, выступавший в его фашистском издании, видел в захвате богатств Советского Союза и его неисчислимых продовольственных и сырьевых ресурсах базу для достижения своих далеко идущих агрессивных целей и завоевания сначала европейской, а затем и мировой гегемонии. Известная формула германского империализма «дрангнахостен», о которой говорилось в речи главного обвинителя от СССР, в разные периоды трактовалась фашистскими преступниками в самых разнообразных аспектах, но всегда в их агрессивных планах нападение на Советский Союз занимало доминирующее положение. «Если желать новой территории», — писал Гитлер в книге е майнкампф м о я борьба», уже имеющейся в распоряжении трибунала. то в общем и целом ее можно было бы достигнуть за счет России. Новая империя должна была бы двинуться по пути прежних рыцарских орденов. Примечание. Гитлер, Адольф. Моя борьба. Мюнхен, 1930 год, страница 742. То обстоятельство, что развязав окончательно фашистскую агрессию в 1939 году, Гитлер начал войну на Западе, по существу ничего не меняло в этой основной концепции фашизма. Американским обвинением под номером ПС-789 была представлена трибуналу запись совещания Гитлера с главнокомандующими, к о т о р о я состоялась 23 ноября 1939 года. На этом совещании Гитлер, по его собственному выражению, давал обзор мыслей, владевших им в связи с предстоящими событиями. В этом обзоре он заявил: « Я долго сомневался не начать ли с нападения на восток, а затем уж на запад. И далее вынуждено получилось, что Восток на ближайшее время выпал. Это заявление Гитлера свидетельствоо о том, что нападение на Советский союз оставалось в планах фашистской агрессии, и весь вопрос заключался лишь в выборе наиболее удачного момента для этого нападения. Следует тут же отметить, что этот западный вариант начала фашистской агрессии не представлялся ее автором наиболее выгодным вариантом. Тот же самый г и т л е р ровно за пять месяцев до совещания, о котором только что шла речь, на другом совещании 23 мая 1939 года, это документ американского обвинения L-79, инструктируя своих сообщников относительно современного положения и ц е л и политики, говорил, Если судьба нас столкнет на конфликт с Западом, то будет хорошо, если мы к этому времени будем владеть более обширным пространством на Востоке. Обширные пространства на Востоке должны были, по мысли гитлеровских заговорщиков, сыграть решающую роль в конфликте с Западом. И поэтому, когда фашистские полчища оказались не в состоянии форсировать Ла-Манш, остановились на его берегах, и надо было искать пути и дальнейшей агрессии, заговорщики немедленно стали готовиться к нападению на Советский Союз. Это нападение было основной частью всех их агрессивных планов, которые без него не могли быть реализованы. Я полагаю, что нет необходимости в использовании документов более раннего периода и в цитировании книги Гитлера «Моя борьба», где вопросы, связанные с грабительским нападением на Советский Союз, были сформулированы задолго до 1939 года. Советское обвинение намеревается представить трибуналу ряд документов, подтверждающих предумышленную агрессию фашистской Германии против Союза Советских Социалистических Республик. Среди этих документов материалы различных архивов, захваченных частями Красной Армии при наступлении. высказывания в печати фашистских вожаков, в том числе и некоторых подсудимых, и показания лиц, располагающих достоверными сведениями о том, как в действительности протекала подготовка к нападению на Советский Союз. Документы советского обвинения представляются последующим р а з д е л а м Первое. Военные приготовления в самой Германии. Второе. Обеспечение военных приготовлений по линии разведки. Третье. «Обеспечение фашистскими заговорщиками участие стран-сателлитов в агрессии против Советского Союза». Я начинаю первый раздел, касающийся военных приготовлений в самой Германии. Высказывания Гитлера и его сообщников показывают, что замысел преступного нападения на Союз Советских Социалистических Республик политически созрел в умах фашистских заговорщиков давно. Однако, помимо этого факта, нас интересует также вопрос о том, когда этот замысел стал о б л е к а т ь с я в конкретные формы непосредственно военных приготовлений грабительской войне против Советского Союза. 18 декабря 1940 года п о л у ч и л о официальное оформление, известное трибуналу директиву номер 21, вариант Барбаросса. Этот документ был представлен американским обвинением под номером ПС-446. Когда подпись командования появляется на такого рода документе, то это является моментом, завершающим длительную и напряженную работу всех звеньев аппарата военного управления. Эта работа может не быть р е г л а м е н т и р о в а н а письменными приказами. Тайна, которая окутывает эту работу, заставляет часто прибегать к приказам устным. И наоборот, многие приказы текущего порядка в силу уже существующего стратегического замысла п р и о б р е т а е т соответствующую направленность, хотя внешне они как будто бы и не имеют с этим стратегическим замыслом ничего общего. Здесь я хотел бы перейти к тем показаниям Вальтера в а р л и м о н т а Эти показания даны Варлемонтом 13 ноября 1945 года. Я представляю этот документ в качестве доказательства под номером СССР-263. Вальтер в а р л и м о н т как известно, был начальником отдела обороны ВОКВ, а затем заместителем начальника оперативного штаба руководства. Его показания в той части, в которой они затрагивают интересующий нас в данный момент вопрос, я и оглашаю. Я прошу раскрыть страницу вторую русского текста этого документа, который находится на странице 2 0 папки документов, представленной советским обвинением трибуналу. На вопрос обвинения Варлемонт показал. «Я лично впервые услышал об этом плане, имеется в виду план Барбаросса, 29 июля 1940 года. В этот день генерал-полковник Йодль е прибыл в специальном поезде на станцию Рейхенгалли, где находился отдел Л штаба оперативного руководства. Это сразу же бросилось в глаза, потому что до этого генерал Йодль е к нам пожал у й не приезжал. Кроме меня он приказал явиться также трем другим старшим офицерам. Я пропускаю несколько строк и перехожу на страницу третью протокола допроса в а р л и м о н т а Это соответствует странице 21 папки документов. Я не могу дословно повторить его выражение, но смысл был следующий. Йодель заявил, что фюрер решил подготовить войну против России. Фюрер обосновал это тем, что война должна произойти так или иначе. Так лучше будет, если эту войну провести в связи с уже происходящей войной и во всяком случае начать необходимое приготовление к ней. Пропускаю несколько строчек, которые не имеют значения для интересующего нас вопроса. Продолжаю. При этом, или несколько позднее, Йодель заявил, что Гитлер намеревался начать войну против Советского Союза уже осенью 1940 года. Однако он отказался затем от этого плана. Причиной этого явилось то, что стратегическое сосредоточение армии к тому времени не могло быть выполнено. Для этого отсутствовали необходимые предпосылки в Польше. Железные дороги, помещения для войск, мосты не были подготовлены. Средства связи, аэродромы все еще не были организованы. Поэтому был издан приказ который должен был обеспечить все предпосылки для того, чтобы такой поход подготовить и чтобы он состоялся. На вопрос обвинения о том, является ли этот приказ приказом от 9 августа 1940 года, называвшимся «Ауфбау-Ост», в а р л е м о н т ответил, «Да, этот приказ был составлен в штабе руководства по приказанию генерала Йодля». По мнению генерала Йодля, Концентрация могла состояться только после того, как все приготовления, указанные в этом приказе, будут выполнены. Далее Варлемон в своем показании сообщает, что проект плана «Барбаросса», носивший первоначальное название «Фриц», докладывался Гитлеру 6 декабря 1940 года, затем редактировался и 18 декабря увидел свет. Я думаю, что значительную помощь при исследовании вопросов, относящихся к истории подготовки варианта Барбаросса, может оказать свидетельство такого человека, как Фридрих Паулюс, бывший фельдмаршал Германской армии, который принимал, как известно, самое непосредственное участие как в разработке плана Барбаросса, так и в его реализации. Я представляю заявление Паулюса, датированное 9 января 1946 года. и н а п и с а н н ы й в лагере для военнопленных под номером СССР-156. И прошу принять это заявление в качестве доказательства. Останавливаясь на выяснении сроков начала подготовки к преступному нападению фашистской Германии на Советский Союз, я хотел бы напомнить трибуналу о том, что в утреннем заседании трибунала от 30 ноября 1945 года был допрошен свидетель Лахузен, давший показания, которые представляют достаточный интерес для нашего дела. Между прочим, этот свидетель, перечисляя ближайшее окружение начальника разведки и контрразведки германской армии, адмирала Канариса, назвал фамилию Пикенброка. Я представляю трибуналу под номером СССР-228 показания бывшего начальника п е р в о г о отдела германской военной разведки и контрразведки генерал-лейтенанта бывшей германской армии Ганса п и к е н б р о к бывшего начальника и сослуживца л а х у з е н а Пикенброк дал эти показания, установленные законами Советского Союза в порядке 12 декабря 1945 года в Москве. Пока я хотел бы огласить лишь следующие строки из показаний Пикенброка, относящиеся к тому вопросу, который мы сейчас разбираем. «Я должен сказать», – показал Пикенброк, – «что уже с августа, сентября 1940 года со стороны отдела иностранных армий Генштаба стали значительно увеличиваться разведывательные задания Абверу по СССР. Эти задания, безусловно, были связаны с подготовкой войны против России». О более точных сроках нападения Германии на Советский Союз мне стало известно в январе 1941 года от Канариса. Какими источниками пользовался Канарис, я не знаю, однако он сообщил мне, что нападение на Советский Союз назначено на 15 мая. В распоряжении советского обвинения есть также показания начальника третьего отдела германской военной разведки и контрразведки, генерал-лейтенанта бывшей германской армии Франца фон Бентивиньи, данные им 28 декабря 1945 года. Я представляю эти показания трибуналу под номером СССР-230. Пока я также оглашу лишь те места показаний Бентивиньи, которые имеют непосредственное отношение к вопросу о начале военных приготовлений против Советского Союза. О подготовке Германии военного нападения на Советский Союз впервые я узнал в августе 1940 года от руководителя германской разведки и контрразведки адмирала Канариса. В неофициальной беседе, происходившей в служебном кабинете Канариса, он сообщил мне, что Гитлер приступил к проведению мероприятий для осуществления похода на восток, о котором он объявил еще в 1938 году, в своем выступлении на Берлинском совещании гаулейтеров. «Канарис сказал мне, что теперь эти замыслы Гитлера начали принимать реальные формы. Видно это хотя бы из того, что дивизии германской армии в большом количестве перебрасываются с запада к восточным границам и, согласно специальному приказу Гитлера, размещаются на исходных позициях предстоящего вторжения в Россию». И, наконец... Для того, чтобы закончить с вопросом о действительном сроке военных приготовлений фашистской Германии к предательскому нападению на Советский Союз, я хотел бы остановиться на заявлении генерала Мюллера. Это заявление датировано 8 января 1946 года и написано в лагере для военно-пленных. Это заявление я представляю трибуналу под номером СССР-149. Все материалы, господа судьи. на к о т о р ы й я до сих пор ссылался, исходили из кругов высшего командования германской армии. Генерал Мюллер принадлежит, если можно так выразиться, к среднему звену германского генералитета. Он был начальником штаба армии, командовал армейским корпусом. Я прошу обратиться к заявлению генерала Мюллера с первого абзаца. Подготовка к нападению на Советский Союз началась еще в июле 1940 года. В то время я был первым офицером штаба армейской группировки c в д е ж о н е Франция. Командующим был генерал-фельдмаршал фон Лейб. В состав этой армейской группировки входили 1-я, 2-я и 7-я армии, являющиеся оккупационными войсками во Франции. Кроме того, во Франции находилась армейская группировка А. р у н ш т а д т имевшая задачи подготовку операции морского льва, десанта против Англии. армейская группировка б фон бог в течение июля штаб армейской группировки Б был переведен на восток познань штабу армейской группировки Б были приданы переброшенные из франции из состава оккупационных войск 12 армии 4 армии 18 армии и еще несколько корпусов и около 30 дивизий из этого числа несколько дивизий взяты были из армейской группировки c Непосредственно после кампании на западе ОКХ отдала приказ о демобилизации 20 дивизий. Приказ этот был отменен и 20 дивизий не были демобилизованы. Вместо этого они по возвращении в Германию были уволены в отпуск и таким образом держались на готове на случай срочной мобилизации. Оба эти мероприятия Перевод около 500 тысяч человек на границу с Россией и отмена приказа о р о с п у с к е около 300 тысяч человек доказывает, что уже в июле 1940 года существовали планы военных действий на Востоке. Следующим приказом, свидетельствующим о подготовке Германии к нападению на Советский Союз, явилось изданное в сентябре 1940 года письменное распоряжение ОКХ а ф о р м и р о в а н и и в Лейпциге новой армии, 11-й, нескольких корпусов и около 40 пехотных и танковых дивизий. Формирование этих соединений производилось с сентября 1940 года командующим резервной а р м и и генерал-полковником Фромом. Частично это формирование производилось во Франции, главным же образом в Германии. К концу сентября 1940 года ОКХ вызвало меня в ф о н т е н б л о Обер-квартирмейстер Генерального штаба Сухопутных сил, генерал-лейтенант, впоследствии фельдмаршал Паулюс, передал мне, пока что в устной форме, приказ о том, что мой штаб армейской группировки С должен быть к 1 ноября переведен в Дрезден, а штаб в т о р о й армии генерал-полковник Вейхс, входивший в состав этой армейской группировки, в Мюнхен, также к 1 ноября. Я пропускаю несколько строк заявления генерала Мюллера, Задача, продолжает генерал Мюллер, заключалась в руководстве военной подготовкой вновь формируемых выше указанных 40 дивизий. Согласно этому приказу, подтвержденному впоследствии письменным приказом за подписью начальника генерального штаба Гальдера, перевод частей был проведен в установленный срок. При нападении на Советский Союз эти 40 дивизий были введены в действие. Начатая таким образом подготовка к военному нападению на Советский Союз велась усиленными темпами с немецким педантизмом. Я напоминаю, господа судьи, о том, что свидетель Паулюс в этом заседании показал, что в августе 1940 года разработка предварительного плана нападения на Советский Союз под названием «Барбаросса» зашла уже настолько далеко, что стало возможным проведение двух военных игр, под руководством Паулюса. По времени эти мероприятия охватили значительную часть 1940 года и начались по крайней мере за 6 месяцев до появления на свет директивы номер 21 о варианте Барбаросса. Я перехожу ко второй группе документов, представляемых советским обвинением, которые характеризуют разведывательные мероприятия предпринятые фашистскими заговорщиками в связи с подготовкой войны против Советского Союза. В направлении задачи разведывательной работы в связи с вариантом Барбаросса, как известно, определялись директивы Верховного Командования германскими вооруженными силами, которая была адресована контрразведке 6 ноября 1940 года и подписана подсудимым Йодлем. Этот документ представлен американским обвинением под номером ПС-1229. Я считаю необходимым напомнить, что в нем от разведывательных органов требовалось, чтобы перегруппировки войск на восточной границе Германии всячески маскировались и чтобы у Советского Союза создавалось бы впечатление, что готовится какая-то акция на Балканах. Деятельность разведывательных органов строго р е г л а м е н т и р о в а л а с ь Эта деятельность должна была обеспечить, чтобы численность германских войск на востоке осталась бы скрытой, насколько это возможно, чтобы было создано впечатление незначительной концентрации войск на севере восточных провинций и, наоборот, весьма значительной концентрации в южной их части, в протекторате и в Австрии. Указывалось также на необходимость создания преувеличенных представлений о количестве частей противовоздушной обороны и о незначительном размахе дорожных работ. Здесь я позволю себе сделать два замечания по существу. Активизация работы разведывательных органов против Советского Союза по показаниям Пикенброка началась до появления этой директивы в августе 1940-го. И уж, конечно, дело заключалось не только в работе по дезинформации в связи с проводившейся перегруппировкой силы с Запада на Восток. Я прошу обратиться к представленным мной показаниям бывшего начальника т т р е ь е г о отдела разведки и контрразведки германской армии фон б е н т и в и н и В показаниях б е н т и в и н и говорится, я еще в ноябре 1940 года получил от Канариса указание активизировать контрразведывательную работу в местах сосредоточения германских войск на советско-германской границе. Согласно этому указанию, мною тогда же было дано задание органам германской военной разведки и контрразведки Абверштелли, Кенигсберг, Краков, Бреслау, Вена, Данцик и Позналь усилить контрразведывательную работу. В марте 1941 года я получил от Канареса следующие установки по подготовке к проведению плана «Барбаросса». А. Подготовка всех звеньев «Абвер-3» к ведению активной контрразведывательной работы против Советского Союза, как то создание необходимых «Абвер-групп», расписание их по боевым соединениям, намеченным к действиям на Восточном фронте – Парализация деятельности советских разведывательных и контрразведывательных органов. Б. Дезинформация через свою агентуру иностранных разведок в части создания видимости улучшения отношений с Советским Союзом и подготовки удара по Великобритании. С. Контрразведывательные мероприятия по сохранению в тайне ведущейся подготовки к войне с Советским Союзом, обеспечения скрытности перебросок войск на восток. Этот же вопрос затрагивается в представленном мною в качестве доказательства протоколе допроса бывшего начальника п е р в о г о отдела разведки и контрразведки германской армии Пикенброка. В этих показаниях говорится о деятельности разведывательных органов германской армии в связи с подготовкой к реализации плана «Барбаросса». Пикенброк показывает – В марте 1941 года я был свидетелем разговора Канариса с начальником отдела диверсии и саботажа Абвер-2, Лохузеном, о мероприятиях по плану Барбаросса. При этом Лохузен и Канарис все время ссылались на имеющийся у Лохузена по этому поводу письменный приказ. Я лично, как начальник Абвер-1, начиная с февраля 1941 года, и вплоть до 22 июня 1941 года неоднократно вел деловые переговоры по плану Барбаросса с начальником отдела иностранных армий генерального штаба генерал-лейтенантом т и п е л ь с к и р х о м и начальником отдела Восток Кинцелем. Эти переговоры касались уточнения различных заданий Абверу по Советскому Союзу и в частности о перепроверке старых разведывательных данных о Красной Армии, а также по уточнению дислокации советских войск в период подготовки нападения на Советский Союз. Периферийным отделом разведки Абверштелли, которые вели работу против России, было дано задание увеличить засылку агентов в СССР. Такое же задание об усилении агентурной работы против СССР было дано всем разведывательным органам, которые имелись в армиях и армейских группировках. Для более успешного руководства всеми этими органами Абвера в мае 1941 года был создан специальный разведывательный штаб, носивший условное название «Валли-1». Руководителем «Валли-1» был назначен как лучший специалист по работе против России майор Браун. Позднее, когда по нашему примеру «Абвер-2» и «Абвер-3» также создали штабы «Валли-2» и «Валли-3». Этот орган в целом именовался штабом Валли и руководил всей разведывательной, контрразведывательной и диверсионной работой против Советского Союза. Во главе штаба Валли стоял Шмаль Шлегер. В этом отношении вносит ясность показания заместителя Лохузена по в т о р о м у отделу германской военной разведки и контрразведки при Верховном командовании германскими вооруженными силами Эрвина ш т о л ь ц е который был взят в плен Красной Армии. Показания Штольца от 25 декабря 1945 года я представляю трибуналу под номером СССР-231 и прошу их принять в качестве доказательства. Я оглашаю отдельные места этих показаний. ш т о л ь ц е показывает, я получил указание от Лохузена организовать и возглавить специальную группу под условным наименованием «А». которая должна была заниматься подготовкой диверсионных актов и работой по разложению в советском тылу в связи с намечавшимся нападением на Советский Союз. В то же время Лохузен дал мне для ознакомления и руководства приказ, поступивший из оперативного штаба вооруженных сил, подписанный фельдмаршалом Кейтелем и генералом Йодлем или генералом Варлемонтом по поручению Кейтеля, точно не помню. Этот приказ содержал основные директивные указания по проведению подрывной деятельности на территории Союза Советских Социалистических Республик после нападения Германии на Советский Союз. Данный приказ был впервые помечен условным шифром «Барбаросса». В приказе указывалось о том, что в целях нанесения молниеносного удара против Советского Союза «Абвер-2» при проведении подрывной работы против России – должен использовать свою агентуру для разжигания национальной вражды между народами Советского Союза. Выполняя упомянутые выше указания Кейтеля и Йодля, я связался с находившимися на службе в германской разведке украинскими националистами и другими участниками националистических фашистских группировок, которых привлек для выполнения поставленных выше задач. В частности, Мною лично было дано указание руководителям украинских националистов, германским агентам Мельнику, кличка «Консул-1» и Бандере организовать сразу же после нападения Германии на Советский Союз провокационные выступления на Украине с целью подрыва ближайшего тыла советских войск, а также для того, чтобы убедить международное общественное мнение в происходящем якобы разложении советского тыла. Нами были подготовлены также специальные диверсионные группы для подрывной деятельности в прибалтийских советских республиках. Кроме того, была подготовлена для подрывной деятельности на советской территории специальная воинская часть, учебный полк особого назначения Бранденбург-800, подчиненный непосредственно начальнику Абвер-2 Лахузену. В задачу этого созданного в 1940 году специального соединения входил захват оперативно важных объектов – мостов, туннелей, оборонных предприятий и удержание их до подхода авангардных частей германской армии. При этом, вопреки международным правилам в е д е н и я войны, личный состав этого полка, укомплектованный главным образом за счет зарубежных немцев, широко и с п о л ь з о в а л применение обмундирования и вооружения армии противника для маскировки своих операций. В процессе подготовки нападения Германии на СССР командование полка Бранденбург-800 также запасало предметы обмундирования и вооружения Красной Армии и организовало отдельные отряды из числа немцев, знающих русский язык. Господа судьи, Представленные мною показания раскрывают методы работы германской разведки по подготовке и реализации плана «Барбаросса». Я перехожу к следующему разделу у п р е д с т а в л е н и я доказательства с а т е л л и т ы Германии». При оглашении в суде плана «Барбаросса», на мой взгляд, один раздел этого плана пользовался относительно незначительным вниманием. Я имею в виду раздел «Второй вариант» а Барбаросса. Документ американского обвинения, поезд 446. Этот раздел носит название Предполагаемые союзники и их задачи. Я считаю необходимым зачитать раздел второй этого варианта. Первое. На флангах нашей операции мы можем рассчитывать на активное участие Румынии и Финляндии в войне против Советской России.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 Можно рассчитывать на то, что не позже, чем начнется операция, шведские железные дороги и шоссе будут предоставлены для продвижения немецкой северной группы. И есть еще только один документ, представленный американским обвинением, в котором упоминаются предполагаемые союзники Германии в ее агрессии против СССР. Этот документ, носящий номер c 3 9 называется «Временным планом Барбаросса». Он является, как указал подсудимый Кейтель в сопроводительном письме к нему, календарным планом приготовления к варианту «Барбаросса» после 1 июня 1941 года. Этот план был утвержден Гитлером. В разделе втором этого документа «С-39» о заглавленном «Переговоры с дружественными странами» читаем А. Болгарии послана просьба не ослаблять в значительной мере соединения стоящие для обеспечения безопасности на границе с Турцией. Б. Румыны по почину главнокомандующего немецкими войсками в Румынии начали частичную замаскированную мобилизацию, чтобы иметь возможность закрыть свою границу против предполагаемого нападения русских. С. Использование венгерской территории для наступления южной армейской группы будет происходить лишь в той мере, в какой это целесообразно для ведения немецких частей. связывающих венгерские и румынские войска. Однако до середины июня по этому вопросу в Венгрии представления делаться не будет. Д. Две немецкие дивизии вступили в восточную часть Словакии, следующие будут выгружаться в районе просов. Е. E. Предварительные переговоры с финским генеральным штабом происходят с 25 мая. Господин председатель, «Для того, чтобы связать последующие документы с теми показаниями, которые дал Паулюс, я сошлюсь только на то, что этот свидетель показал о заблаглавлевременной подготовке к военной агрессии на румынском плацдарме, указав, что соответствующие меры по реорганизации румынской армии по образу подобию германской армии были приняты в сентябре 1940 года, когда в Румынию была направлена специальная военная миссия – 13-я танковая дивизия. Во главе этой миссии был поставлен генерал от кавалерии Ганзен. Начальником его штаба был назначен генерал-майор Науфе, обер-квартирмейстером майор Мерк. 13-й танковой дивизией командовал генерал-майор фон Роткирх. Задачей военной миссии было реорганизовать румынскую армию и подготовить ее к нападению на Советский Союз в духе плана Барбаросса. Предварительную ориентировку об этой задаче генерал Ганзен и его начальник штаба, как показал Паулюс, получили у него и последующие задания от главнокомандующего сухопутными силами фельдмаршала Браухича. Директивы генерал Ганзен получал из двух мест. По линии военной миссии от ОКВ по вопросам сухопутных сил.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 Я представляю под номером СССР-233 запись беседы Иона Антонеску с подсудимым Риббентропом, состоявшейся 12 февраля 1942 года. Этот документ был взят из личного архива маршала Антонеску, который был захвачен частями Красной Армии. В связи с выступлением Риббентропа в Будапеште о т р а н с и л и в а н и и Антонеску делает следующую запись о ходе этой беседы. «Я без колебания подчеркнул, что еще сентября, когда я взял управление страной, располагая поддержкой только со стороны господина Михая Антонеску, я заявил, не спросив у своего народа, что мы должны вести политику присоединения к странам ОСИ. Я сказал, что это единственный пример в истории народов, когда два человека осмеливаются сделать открытое заявление – и призвать свой народ вести такую политику, которая, несомненно, должна была бы показаться гнусной. Делая эту циничную запись, Ион Антонеску едва ли рассчитывал на ее широкую огласку. Я остановился на вопросах, связанных взаимоотношениями фашистских заговорщиков с румынским агрессором. Мне представляется сейчас, что наступил подходящий момент для того, чтобы огласить показания Иона Антонеску, имеющиеся в распоряжении советского обвинения. Допрос Антонеску произведен в соответствии с законами Советского Союза и протокол его показаний, представляющих исключительную важность для выяснения характера взаимоотношений Германии с ее сателлитами, я представляю трибуналу под номером СССР-153. Я считаю необходимым огласить большую часть этих показаний, начиная со второго абзаца протокола. На всем протяжении своего пребывания у власти в Румынии, показывает он Антонеску, я проводил политику укрепления связи с Германией и пользовался ее помощью в деле переобучения и перевооружения румынской армии. В этих целях я несколько раз встречался с Гитлером. Первая встреча с Гитлером состоялась в ноябре 1940 года, вскоре после того, как я стал главой румынского правительства. Встреча эта состоялась по моей инициативе в Берлине, в официальной резиденции Гитлера, в присутствии министра иностранных дел Германии Риббентропа и личного переводчика Гитлера Шмидта. Беседа с Гитлером длилась более четырех часов. Я заверил Гитлера в том, что Румыния остается верной ранее заключенному соглашению о присоединении Румынии к Тройственному пакту. В ответ на мои заверения о верности союзу с Германией Гитлер заявил, что немецкие солдаты гарантируют границы Румынии. Тогда же Гитлер сказал мне, что венским арбитражем еще не сказано последнее слово, и этим самым дал понять, что Румыния может рассчитывать на пересмотр решения о Трансильвании. На поставленный вопрос, можно ли рассматривать мою беседу с Гитлером как начало моего сговора с немцами в подготовке войны против Советского Союза, я отвечаю утвердительно. Это обстоятельство Гитлер, безусловно, имел в виду при разработке планов нападения на Советский Союз. В январе 1941 года через германского посла в Румынии Фабрициуса я был приглашен в Германию и имел в Бертесгадене вторую встречу с Гитлером, на которой присутствовали Риббентроп, Фабрициус и вновь назначенный германский посол в Бухаресте Киллингер. Кроме них присутствовали также представители германских вооруженных сил, фельдмаршал Кейтель и генерал-полковник Йодль. После этого Гитлер, характеризуя военное положение на Балканах, заявил, что в связи с неудачами итальянцев в войне с Грецией, Муссолини обратился к нему за помощью, и такую помощь он, Гитлер, намерен оказать Италии. В связи с этим Гитлер просил меня пропустить через Румынию сосредоточенные на территории Венгрии германские войска для того, чтобы они могли оказать быструю помощь итальянцам. Имея в виду, что пропуск немецких войск через Румынию на Балканы будет актом враждебным Советскому Союзу, я спросил у Гитлера, как, по его мнению, отнесется к этому советское правительство. Гитлер, напомнив мне, что при первой встрече со мной в ноябре 1940 года, Он уже дал соответствующие гарантии Румынии, взял на себя обязательство защищать Румынию силой оружия. Я высказал опасение, что продвижение немецких войск через Румынию может послужить поводом для военных действий со стороны Советского Союза, и тогда Румыния попадет в тяжелое положение, так как румынская армия не отмобилизована. На это Гитлер заявил, что он отдаст приказ оставить у Румынии часть немецких войск, п р е д н а з н а ч е н н ы для участия в операциях против Греции. Гитлер подчеркнул также, что н а х о д я щ и е с я в его распоряжении и н ф о р м а ц и и свидетельствует о том, что Советский Союз не намерен воевать против Германии или Румынии. Удовлетворившись этим заявлением Гитлера, я согласился пропустить немецкие войска по румынской территории. Присутствовавший на этом совещании генерал-полковник Йодль а к р а к т е р и з о в а л мне стратегическое положение германской армии, подчеркнув при этом необходимость удара по Греции со стороны Болгарии. Моя третья встреча с Гитлером состоялась в мае 1941 года в Мюнхене. На этой встрече, где кроме нас присутствовали Риббентроп и личный переводчик Гитлера Шмидт, мы уже окончательно договорились о совместном нападении на Советский Союз. Гитлер сообщил мне, что им принято решение о военном нападении на Советский Союз. Подготовив это нападение, говорил Гитлер, мы должны осуществить его неожиданно на всем протяжении границ Советского Союза, от Черного до Балтийского морей. Неожиданность военного нападения, продолжал далее Гитлер, даст Германии и Румынии возможность в короткий срок ликвидировать одного из самых опасных наших противников. Исходя из своих военных планов, Гитлер предложил мне предоставить территорию Румынии для сосредоточения германских войск и наряду с этим принять непосредственное участие в осуществлении военного нападения на Советский Союз. Гитлер подчеркнул, что Румыния не должна стоять вне этой войны, так как для возвращения Бессарабии и Северной Буковины она не имеет иного пути, как только воевать на стороне Германии. При этом он указал, что за нашу помощь в войне Румыния сможет оккупировать и администрировать и другие советские территории вплоть до Днепра. Так как предложение Гитлера о совместном начале войны против Союза Советских Социалистических Республик соответствовало моим агрессивным намерениям, я заявил о своем согласии принять участие в нападении на Советский Союз и обязался подготовить потребное количество р румынских войск и одновременно увеличить поставки нефти и продуктов сельского хозяйства для нужд германской армии. Перед тем, как мною и Гитлером было принято решение о нападении на Россию, я спросил у Гитлера, есть ли какая-либо договоренность с Венгрией относительно ее участия в войне. Гитлер ответил, что венгры уже дали свое согласие участвовать в союзе с Германией в войне против СССР. Когда именно немцы договорились об этом нападении с венграми, г и т л е р мне не сказал. Возвратившись из Мюнхена в Бухарест, я начал деятельную подготовку к предстоящей войне. Антонеску заканчивает свои показания следующим образом. После вторжения на советскую территорию, румынские войска, находившиеся под моим главным командованием, оказали немцам большую помощь, в связи с чем г и т л е р прислал на мое имя письмо с выражением благодарности Мне и румынской армии. Подписано. Маршал а н т о н е с к у План Барбаросса. В сейф агрессию не спрячешь. Дата начала подготовки Румынии к войне против Советского Союза устанавливается также показаниями бывшего вице-премьер-министра Михая а н т о н е с к у который также допрошен в соответствии с требованием советского обвинения советскими властями и показаний которого я представляю трибуналу под номером м СССР-152 Я не буду подробно цитировать эти показания, ибо они во многом повторяют обстоятельства, изложенные в показаниях Иона Антонеску. Я попрошу остановить свое внимание на первом, втором и пятом абзацах. В ноябре 1940 года маршал Антонеску в сопровождении тогдашнего министра иностранных дел принца Струза выехал в Германию, где имел встречу с Гитлером. Во время переговоров с Гитлером маршал а н т о н е с к у подписал соглашение о присоединении Румынии к Тройственному пакту и получил от Гитлера обещание пересмотреть в последующем решение венского арбитража в пользу Румынии. Эта первая поездка маршала а н т о н е с к у послужила началом политики, приведшей впоследствии к совместному нападению Германии и Румынии на Советский Союз. Господа судьи! Показания свидетеля Паулюса и только что представленные трибуналу показания Иона Антонеску и Михая Антонеску дают основание советскому обвинению утверждать, что п е Решение о направлении в Румынию военной миссии германского генерального штаба для реорганизации румынской армии в целях подготовки нападения на СССР было принято не позднее сентября 1940 года. то есть не менее чем за 9 месяцев до нападения на Советский Союз. Второе. В ноябре того же года были полностью развернуты военные приготовления Румынии. Таким образом, под руководством немцев к началу войны Румынии и Германии против Советского Союза вся румынская армия и военно-воздушный флот были реорганизованы и переподготовлены на немецкий лад. Я пропускаю два абзаца. Председатель, обращаясь к обвинителю. Ввиду того, что вы уже представили ряд доказательств трибуналу, трибунал считает, что вы можете опустить эти детали относительно подготовки, имевшей место в Румынии, и перейти к тому месту, где говорится о количестве немецких дивизий, стоявших на русской границе. Заря. Этот вопрос имеет большое значение. В связи с этим, по приказу маршала Антонеску в феврале 1941 года, были направлены на границу Северной Буковины и Бессарабии отмобилизованные и готовые к боевым действиям против Советского Союза четвёртая горнострелковая дивизия, с е д ь м я в о с ь я двадцать первая пехотная дивизии, гвардейская пехотная дивизия, кавалерийский корпус и е щ е одна пехотная дивизия, название которой сейчас не помню. Кроме этого, на границу с Советским Союзом были направлены три германские дивизии. выделенный из тех 21 немецкой дивизии, которые следовали через Румынию. По приказу маршала а н т о н н е с к у в мае 1941 года дополнительно было переброшено на границу с СССР пограничная дивизия, третья первая горнострелковая дивизия, 13-я пехотная дивизия и танковая дивизия Одновременно вместе с этими дивизиями немцы перебросили границы с Советским Союзом семь немецких пехотных дивизий. Следовательно, к началу вооруженного нападения Румынии и Германии на Советский Союз на границе Румынии с Советским Союзом было сосредоточено 12 румынских и 10 германских дивизий общей численностью до 600 тысяч человек. Таким образом, документы, только что представленные Трибуналу, позволяет утверждать, что по указанию штаба фашистских заговорщиков приготовление Румынии к агрессии против Советского Союза начались до того, как это нашло свое отражение на бумаге в варианте «Барбаросса». Сейчас я хотел бы коротко остановиться на некоторых внешнеполитических методах, которыми пользовались гитлеровцы во взаимоотношениях со своими вассалами. Я хотел бы остановиться на линии гитлеровских заговорщиков в вопросе о «Трансильвании», Оперируя трансильванским вопросом, как приманкой, гитлеровские заговорщики заставляли выслуживаться своих венгерских и румынских вассалов. Я представляю под номером СССР-294 показания бывшего генерал-полковника венгерской армии р у с к и ц а й Рюдигера. Русскицай Рюдигер до мая 1941 года занимал ответственные должности в венгерском военном министерстве. Затем до сентября 1942 года командовал корпусом, после чего был заместителем военного министра Венгрии. Сейчас я хотел бы зачитать показания русский ц а р Рюдигера, относящиеся к трансильванскому вопросу. р ю с к и ц а р Рюдигер говорит, «Второй венский арбитраж принял м а л о в ы г о д н о е для Венгрии решения. За Румынией был сохранен район добычи подземного газа Медьеш-Кишармеш». В венгерских политических кругах это расценивалось желанием Гитлера обеспечить себе союз с Румынией в войне с Советской Россией. Что Гитлер ставил Румынию как союзницу выше с й Венгрии, объяснялось тем, что при намечавшейся войне с Советской Россией Румыния со своим упирающимся в Черное море южным крылом, безусловно, понадобится Германии. В служебном разговоре примерно в ноябре 1940 года начальник оперативной группы венгерского г е н штаба полковник Ласло сказал мне по этому поводу следующее. «Второй венский арбитраж вызывает в Венгрии сильную ревность к Румынии, и дело только за нами, чтобы нам добиться заслугу Гитлера». Я позволю себе напомнить, что Антонеску в своих показаниях, которые представлены трибуналу несколько ранее, рассказывая о своих переговорах с Гитлером, говорил, что В ноябре 1941 года Гитлер сказал мне, что венским арбитражем еще не сказано последнее слово. И этим самым дал понять, что Румыния может рассчитывать на пересмотр решения, принятого в свое время о Трансильвании. Цитирую одно еще не оглашенное место из записи беседы, состоявшейся 12 февраля 1942 года, между Антонеску и подсудимым Риббентропом. Запись этой беседы представлена мною в трибуналу ранее под номером СССР-233. В ответ на постановку Риббентропом вопроса о нефти Антонеску ответила. В отношении нефти Румыния сделала максимум того, что было в ее силах. Большего она дать не может. Единственным выходом из положения будет захват территорий, богатых нефтью. Тут же следует отметить, что Антонеску не был оригинален в своих стремлениях к захвату чужих территорий, богатых нефтью. Я прошу обратить внимание на документ из личной канцелярии подсудимого Розенберга, который озаглавлен «Преобразование Кавказа». Я представляю этот документ под номером СССР-58 и прошу принять его в качестве доказательства. В июле 1941 года подсудимый Розенберг, следующим образом сформулировал германскую точку зрения в этом вопросе. Интересы Германии заключаются в том, чтобы создать прочные позиции на всем Кавказе и тем самым обеспечить безопасность континентальной Европы, то есть обеспечить себе связь с Ближним Востоком. Только эта связь с нефтяными источниками может сделать Германию и всю Европу независимыми от любой коалиции морских держав в будущем. Цель германской политики – господство над Кавказом и над граничащими с юга странами, как в политическом, так и в военном отношении. Германская империя должна взять в свои руки всю нефть. Однако более полная картина германа-венгерских взаимоотношений, имевших целью подготовку нападения на Советский Союз, содержится в сообщении венгерского генерал-майора Штефана Уисаси, Уйсаси с 1 мая 1939 года по 1 июля 1942 года являлся начальником разведки и контрразведки Венгерского генерального штаба. В эти годы он по своему служебному положению был в курсе той тайны, которая окружала эту подготовку. Кое-что из того, что ему известно, он рассказал в документе, который я представляю трибуналу под номером СССР-155. Прошу принять этот документ в качестве доказательства. Я оглашу заявление у и с а с и в той части, в которой это может разъяснить рассматриваемый нами вопрос. Там есть раздел «Подготовка Германии и Венгрии к войне против Советской России». Параграф 1. Письмо Гальдера. Цитирую. В ноябре 1940 года на ауэдиенции у начальника Королевского Венгерского генерального штаба генерал-полковника Генриха Верта г е р м а н с к и й в о е н н ы й атташе в Будапеште, полковник генштаба Гюнтер Краппе представил письмо генерал-полковника Гальдера, начальника генерального штаба сухопутных сил Германии. В этом письме Гальдер информировал Верта о том, что весной 1941 года необходимо заставить Югославию, если нужно будет силой, занять определенную позицию, чтобы этим впоследствии предупредить угрозу нападения русских с т ы л о в В этой предупредительной войне, возможной против Югославии и, несомненно, против России, должна принять участие Венгрия, что будет в ее собственных интересах. Верт ответил, что он согласен с мнением Гальдера, но заявил при этом, что венгерская армия недостаточно вооружена и в настоящее время не готова к войне против Советской России. Попутно он спросил Германию п о п о л н е н и е вооружения в Венгрии. О письме Гальдера и об ответе на него меня информировал генерал-полковник Верт. В декабре 1940 года начальник штаба ОКВ генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель пригласил в Берлин венгерского министра обороны генерал-полковника Кароля Барта для того, чтобы а. лично обсудить вопрос о вооружении, б. разработать план военно-политического сотрудничества Германии и Венгрии на весну 1941 года. Договорились о следующем. Весной 1941 года выяснится позиция Югославии. Угроза нападения советских войск с тыла устранится. Венгерская гонведовская армия будет для этого обеспечена десяти с а н т и м е т р о в ы м и полевыми гаубицами, современными танками и бронемашинами для одной механизированной бригады. Венгрия должна дать в распоряжении Германии 15 оперативных соединений для войны против России, в том числе три механизированных соединения, одно кавалерийское и одно танковое. Закончить строительство укреплений в Закарпатской Руси до 1 июня 1941 года. Содействовать продвижению германских войск в районах, прилегающих к Венгеро-Югославской, венгера советской границы обеспечить подвоз снабжения через венгрию детали подготовки оперативных действий будут разработаны позднее п о с л а м и в венгрию представителями германского генштаба за участие в войне венгрии в в виде политической компенсации получит земли в югославии и в россии старые княжества галич предгорье карпат до днестра В марте 1941 года состоялся визит в Будапешт полковника немецкого генерального штаба Эбергарда Кинцеля. Целью этого визита было окончательное отрегулирование вопроса о нападении на Югославию. Вот что по этому вопросу сообщает Уисаси. Полковник Кинцель прибыл в Будапешт в марте 1941 года с письмом генерал-полковника Гальдера генерал-полковнику Верту. Это письмо содержало настоятельные требования Германии об участии Венгрии в возможной войне против ю г о с л а в и и с мобилизацией 1, 2, 3, 4, 5 армейских корпусов и против Советской России при мобилизации 15 оперативных соединений, в том числе двух кавалерийских дивизий, двух механизированных бригад и одной стрелковой бригады. В письме сообщалось о скором приезде в Будапешт комиссии немецкого генштаба во главе с генерал-лейтенантом Паулисом для обсуждения совместных операций и продвижения немецких войск через Венгрию на Югославию. Генерал-полковник Верт в ответ на это письмо пригласил германскую комиссию в Будапешт, обещал согласие Венгрии участвовать в войне против Югославии и выставить с этой целью три армейских корпуса, а именно 1-й, 4-й и 5-й. Что касается войны против советской России, он в принципе согласился и обещал по меньшей мере мобилизовать в о с ь о й армейский корпус Кошицы и потребованные Гальдером механизированные оперативные соединения. Об этой переписке меня информировал лично полковник германского генштаба Кинцель. И наконец Уйсаси описывает события последних дней перед нападением на Советский Союз. 24.6.1941 года, насколько я помню, в 12.30 дня я получил сообщение, что советские самолеты бомбардировали Раха в Карпатской Руси и обстреливали в его окрестностях поезда из пулеметов. В тот же день после полудня пришло известие, что советские самолеты бомбардировали Кошицы. Вечером того же дня состоялось заседание Коронного Совета под личным руководством регента. который на основе провокации советской России решил объявить ей войну. Я убежден, что это были немецкие самолеты с русскими опознавательными знаками. Это я обосновываю следующее. А. Генерал-лейтенант Фютерр германская пропаганда очень широко распространялись по поводу этой бомбардировки. Б. Генерал-майор Ласло немедленно приказал мне через отделение пропаганды 2-го отдела Королевского Венгерского генерального штаба получить фотоснимки найденных остатков советских бомб и опубликовать их в прессе фашистских государств. С. Генерал-лейтенант Фютерр, генерал-майор Ласло и подполковник а р е м о н т распространяли путем пропаганды шепотом слух, что словацкие пилоты, находящиеся на службе у русских, бомбардировали кошицы, и удачные попадания бомб объясняются тем, что эти пилоты хорошо знают м е с т н о с т ь Это было, как указывает Уйсаси, 24 июня 1941 года в 12 часов 30 минут дня. Мы располагаем документом, который устанавливает, что задолго до этого момента выступление Венгрии против Советского Союза было решено. В представленном трибуналу заявлении русский царь Рудигера содержится указание на причины нападения Венгрии на Советский Союз. Русский царь Рудигер сообщает, что примерно в конце мая 1941 года им был получен приказ о снабжении в первую очередь войск, расположенных в Закарпатской Украине, а через два дня состоялось секретное совещание командиров корпусов у начальника генерального штаба генерал-полковника Верта, на котором уже было сообщено о предстоящем нападении на Советский Союз. Я цитирую эти показания русский царь Рудигера. Генерал Верт, начальник генштаба, обрисовал нам военно-политическую обстановку. Оказалось, что предстоит нападение Германии на Советскую Россию, в котором Румыния и Венгрия примут активное участие на с т о р о н е Германии. Дальше русский ц а р Рудигер указывает, что Решение об объявлении войны было принято на заседании Совета Министров по докладам премьер-министра Бардоши и министра Барта и утверждено Коронным Советом. Парламенту же этот вопрос не был представлен. Эти решения не вызвали удивления и являлись следствием долголетнего и добровольного фактического военного сотрудничества с Германией. Венгерский генштаб и политическое руководство Венгрии начиная с агрессии против Чехословакии, считали Германию опорой в своих ревизионистских планах. За этим следует оккупация Закарпатской Украины, потом стратегическая подготовка этого района как плацдармы для нападения на Советскую Россию. Я бы хотел сейчас отметить еще одно обстоятельство. Для того, чтобы получить полное представление о последствиях грабительской агрессии фашистов против Союза Советских Социалистических Республик, Нельзя ограничиваться одним планом Барбаросса. Этот план стратегический, план военного нападения, план начала агрессии. Вслед за этим нападением следовало, как известно, так называемое освоение и организация оккупированных территорий. Планы этого освоения и организации, являющиеся планами уничтожения мирных граждан и ограбления оккупированных областей Советского Союза, были подготовлены так же, как и план Барбаросса заранее. Советское обвинение утверждает, что имеющиеся в распоряжении Трибунала документы и в частности такие документы, как инструкция от 13 марта 1941 года документ ПС-447, п о д п и с а н н о е подсудимым к е й т е л е м распоряжение о применении военной подсудности от 15 мая 1941 года документ С-55. Подписанное им же указание о пропаганде к плану Барбароссы, документ С-26, и другие представляют собой предумышленные, подготовленные до нападения на Советский Союз у н и ч т о ж е н и е не только законных, но и всяких моральных норм поведения полчищами фашистских захватчиков на временно оккупированных территориях. Еще не напав на Советский Союз, г и т л е р о в ц ы установили, и расписали по соответствующим параграфам этих инструкций у к а з а н и й распоряжения, метода расправы с гражданским населением, порядок и способы ограбления советской страны и превращения ее в колониальную область Третьего Рейха. Когда же война началась и тайное стало явным, фашисты не постеснялись перенести все эти вопросы на страницы своей печати. Я представляю трибуналу под номером СССР-59 статью, напечатанную 20 августа 1942 года в ДАС Шварцекор, газетке охранных отрядов фашистской партии, являющейся органом рейсфюрера СС. В этой статье, заглавленной «Германизировать ли», открыто писалось «Для одного из номеров газеты «Дейчи Арбайт» посвященного задачам переселения на Восток, Рейхсфюрер СС дал следующий лозунг. «Нашей задачей является не гармонизировать Восток в старом смысле этого слова, то есть привить населению немецкий язык и немецкие законы, а добиться, чтобы на Востоке жили только люди действительно немецкой крови». Отрицание гермонизации не н а в о Однако в устах Рейхсфюрера СС, как государственного комиссара по укреплению немецкой нации, Оно становится приказом. В этом заключается весь смысл этих слов. Отказ от гармонизации населения оккупированных стран и утверждение, что на Востоке должны быть только люди действительно немецкой крови, на практике означали массовое истребление советских граждан, их ограбление, угон в рабство, уничтожение многовековой русской культуры, разрушение наших городов и сел. Я ограничусь сказанным, ибо эта тема, вернее, несколько тем, разработаны и будут представлены т р и б у н а л у м о и м и коллегами 22 июня 1941 года после длительной подготовки немецко-фашистские полчища обрушились на советский союз 170 дивизий сконцентрированные на границах советского союза от ледовитого океана до черного моря начали вторжение военные задачи нападения были сформулированы в плане барбаросса Германские вооруженные силы должны быть готовы к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем быстротечной операции Советскую Россию. Для этого армия должна будет представить все состоявшие в ее распоряжении соединения с тем лишь ограничением, что оккупированные области должны быть защищены от всяких неожиданностей. Вариант «Барбаросса» предусматривал необходимость уничтожения Красной Армии, устранение возможности отступления ее боеспособных частей вглубь страны и быстрое достижение немецко-фашистскими захватчиками линии, с которой советская авиация не смогла бы подвергать воздействию германские области. В качестве конечной цели по варианту «Барбаросса» намечалось закрепление на линии «Астрахань-Архангельск», уничтожение авиации уральской промышленности, захват Ленинграда и Кронштадта и как решающий финал овладения Москвой. Как известно, господа судьи, гитлеровцы всегда стремились к тому, чтобы их действительные разбойничьи цели не получали бы огласки. На том же совещании в главной ставке 16 июля 1941 года Гитлер, например, говорил, что является весьма важным не раскрывать своих установок перед всем миром, осложняет своего пути излишними объяснениями и при мотивировке своих действий исходить из тактических намерений подсудимый розенберг 20 июня 1941 года на совещании по вопросу о востоке запись о котором представлена американским обвинением под номером ps1058 заявил что большое значение имеет тактика а политические установки будут определяться от случая к случаю, когда тот или иной лозунг сможет быть предан гласности. Учитывая это обстоятельство, господа судьи, представляется полезным для нашего исследования обратиться к некоторым высказываниям фашистских военных преступников, относящимся к тому периоду, когда они считали возможным обнародовать некоторые свои политические установки. В 1941 и в 1942 годах Фашистские орды прорвались на значительные территории Советского Союза, подходили к Москве. Бой шел на берегах Волги. Призрак Великой Германии, господствующей над миром, маячил перед гитлеровскими заговорщиками. Наступил, казалось, тот самый случай, о котором говорил подсудимый Розенберг, когда можно было, с точки зрения фашистских преступников, некоторые политические лозунги придать гласности. Под номером... СССР-58 я представил трибуналу документ из материалов канцелярии подсудимого Розенберга по вопросам германской политики в оккупированных районах Кавказа. Розенберг 27 июля 1942 года так решил восточную проблему. п р о б л е м а Востока состоит в том, чтобы перевести балтийские народы на почву немецкой культуры и подготовить широко задуманные военные границы Германии. Задача Украины состоит в том, чтобы обеспечить продуктами питания Германию и Европу, а континент сырьем. Задача Кавказа, прежде всего, является политической задачей и означает расширение континентальной Европы, руководимой Германией, от Кавказского перешейка на Ближний Восток. Я позволю себе представить еще один документ на ту же тему. Это выступление Геббельса в Мюнхене, опубликованное 19 октября 1942 года в Центральном органе нацистской партии Феркишер-Биобахтер, Южно-Германское издание. Текст этого выступления представляется трибуналу в качестве доказательства под номером СССР-250. В этом своем выступлении Геббельс говорил «Мы завоевали важнейшие хлебные, угольные и металлургические районы Советского Союза». Нам принадлежит сегодня то, что потерял враг. А так как то, что недостает противнику, прибавилось нам, то это ценится вдвое. В прошлом мы были народом без пространства, но сегодня это уже не так. Сегодня мы должны только придать определенную форму тому пространству, которое завоевали наши солдаты, сделать его полезным для нас, а это требует определенного времени». Но если англичане утверждают, что мы проиграли войну из-за того, что потеряли время, то это утверждение только доказывает их полное непонимание обстановки. Время работает только против того, кто не имеет пространства и сырья. Если мы используем время для того, чтобы организовать завоеванные пространства, то оно будет работать не против нас, а на нас. Господа судьи, То, что Геббельс, подсудимый Риббентроп и Розенберг говорили об использовании завоеванного солдатами пространства, ВОКВ принимало более определенную форму планов дальнейшей агрессии. В этом отношении представляет интерес следующий документ, который я представляю трибуналу под номером СССР-336 и прошу принять его в качестве доказательства. Этот документ представляет собой письмо германского военно-морского штаба, направленное в адрес главнокомандующей группами Запад, Север и Юг. Этот документ был обнаружен в германских архивах союзными войсками. Письмо имеет заголовок к з а д а ч и дальнейшего введения войны после окончания Восточной кампании». Имеет номер 1385-41 и дату 8 августа 1941 года. В эти дни фашистские заговорщики считали, что победа над Советским Союзом всего лишь вопрос времени, и поэтому планировали дальнейшую агрессию. Письмо, которое я собираюсь здесь процитировать, начинается словами. Штабом морского командования получен проект директивы фюрера о дальнейших намерениях после окончания Восточного похода. Ниже следующие указания дают в общих чертах картину этих намерений и предназначены для личной ориентировки главнокомандующих и начальников их штабов. вслед за этим следует раздел второй в восьми пунктах которого излагаются военные планы гитлерроссов после окончания восточной кампании. В пункте третьем представленного документа излагаются намерения фашистских заговорщиков северной африки. Усиление вооруженных сил в Северной Африке в объеме, достаточном для овладения т а б р о к о м Для планомерной проводки потребного транспорта необходимо возобновление налетов германских воздушных сил на Мальту. При планомерном обороте транспорта можно рассчитывать на поход на Табрук с середины сентября, если только условия погоды не обусловят отсрочки. В августе 1941 года г и т л е р о в ы предполагали при помощи фашистской Испании захватить Гибралтар в том же году. В пункте 4 раздела второго письма, который я только что вам представил, предусматривалось, что план Феликс, цитирую дословно, захват Гибралтара при активном участии Испании должен быть осуществлен еще в 1941 году. гитлеровцы планировали также осуществление нападения на сирию и палестину в направлении египта в пункте пятом того же письма говорится в случае если после очевидного окончания восточной кампании удастся перетянуть на нашу сторону турцию предусматривается после минимального 85-дневного срока подготовки необходимых сил после предварительного обеспечения перевала через кавказ и улучшение анатолийских транспортных условий в Турции с немецкой помощью, нападение на Сирию. Существует и возможный вариант этого плана. В случае, если Турция, пишется там, не перейдет на нашу сторону, даже после поражения Советской России, удар на юг через Анатолию будет осуществлен против ее воли. Господа судьи, Египет в планах фашистской агрессии занимал большое место. О н е м говорится и в пунктах 6 и 7 раздела II письма. В пункте 6 сказано: удар на Египет и Киренаику после падения Таброка. Предположительно, что этот удар не может осуществиться ранее конца 1941 начала 1942 годов. В пункте 7 указывалось, что если крушение Советской России создаст для этого необходимые предпосылки, предусматривается продвижение моторизованного экспедиционного корпуса через Закавказье в направлении Персидский залив, Ирак, Сирия, и Египет. Этот удар по условиям погоды будет возможен только в начале 1942 года. Только что представленные трибуналы документ свидетельствуют о том, Какой оборот событиям предполагали дать фашистские заговорщики, если бы Красная Армия не остановила их агрессии? Фашистские агрессоры надеялись в молниеносной войне разгромить Советский Союз, захватить его богатство, покорить советский народ и открыть тем самым себе путь к мировому господству. Господа судьи, я подошел к концу моего изложения. Позвольте, заканчивая представление документов об агрессии фашистских преступников против Советского Союза, кратко сформулировать следующие основные выводы. Первое: Преступный замысел нападения на Союз Советских Социалистических Республик, имевший целью ограбления Советского Союза и и с п о л ь з о в а н и е его богатств для дальнейшей германской агрессии, созрел у фашистских заговорщиков задолго до того, как это нападение было осуществлено. Второе. Непосредственные военные приготовления к нападению на Советский Союз велись фашистскими преступниками по меньшей мере в течение года и охватывали не только Германию, но и страны-сателлиты, в первую очередь Румынию, Финляндию, Венгрию. Третье. Реализация преступных целей фашистской агрессии, заключавшихся в уничтожении мирного населения, ограблении Советского Союза и о т т о р ж принадлежащих ему территорий. была запланирована заранее, до нападения на Советский Союз. К счастью для всех свободолюбивых народов, Союз Советских Социалистических Республик, Советский Народ и его Красная Армия полностью опрокинули все человеконенавистнические планы фашистских захватчиков. Красная Армия не только выстояла и оставила фашистскую агрессию, но вместе с союзными армиями привела гитлеровскую Германию к полной катастрофе. а фашистских военных преступников на скамью подсудимых